Бунт. Каким оружием ты владеешь? Хозяин, если рабыня к оружию прикоснется, ей могут руку отрубить. Я жду ответа. Луком немного. Ну, арбалетом все умеют. Могу нож кинуть, если не больше пяти шагов. А как насчет мечей? Как норик? Как это? Умею быстро убегать. Мири. Натаскай дуру хоть немножко. За три дня и в пути тоже. Будет время еще читать, потренируй. На арифметику уже времени точно не останется. Господин, я умею деньги считать. Да ну! Сколько стоит шестьюков по три с половиной золотых и двенадцать по три? Пятьдесят семь. Ты простой вопрос задал, хозяин». Сложно рост процентов на суду считать. О, греб был явно удивлен.